Если бы Мабл выглядел потрясенным, доктор избавил бы его от деталей. Но того, казалось, происшедшее вовсе не удивило. Он был слишком занят своими мыслями. Мозг его работал в том же бешеном темпе, что и сердце. Он прикидывал во всех вариантах, как на нем отразится это событие. Увеличит или уменьшит оно шансы на разоблачение. Он стоял и смотрел на тело жены, руки его дрожали, лицо же оставалось невозмутимым. Мысли его витали далеко отсюда». Огромным усилием воли он взял себя в руки. Его поведение может показаться подозрительным. Надо сделать все, чтобы рассеять возможные подозрения. Он бросил взгляд на Аткинсона и заметил, что тот тоже изподволь изучает его. Мабл попытался сделать вид, будто убит горем, но в голове Аткинсона до сего момента не было никаких задних мыслей. Но взгляд Мабла и то, как вдруг изменилось его лицо, заставили его задуматься. Доктор нагнулся ниже. И тут заметил нечто такое, что сразу же пробудило в нем самые решительные сомнения. — Я должен ее осмотреть, — сказал он. — Пожалуйста, принесите мне ложку, серебряную, если можно. Маббл покорно, как бык на бойню, двинулся на кухню. Как только он удалился, Аткинсон взялся за дело. Он на цыпочках подкрался к двери, чтобы убедиться, действительно ли ушел Маббл, потом быстро вернулся к кровати. На губах у покойницы выступило немного пены. Доктор ощутил странный запах. Он заглянул под кровать, там валялся пустой стакан. В нем еще оставалось несколько капель жидкости. Он поднял стакан, понюхал его, рассмотрел на свет и уверенно покачал головой. Когда Маббл вернулся, доктор писал что-то в своем блокноте. «Это мне тоже понадобится», — сказал он. «Будьте добры, спуститесь и отдайте записку молодому человеку, который сидит у меня в машине. Скажите, чтобы он ехал немедленно». Маббл взял записку, в ней было распоряжение шоферу. «Срочно!» Вызовите полицию. Мабл, однако, не знал об этом. Уильям Мабл, таким образом, был повешен за убийство жены. Дело было простым: следствие доказало, что миссис Мабл умерла, отравленная цанисты калием. Доказано было и то, что цанистый калий у Мабла имелся. Доктор Аткинсон показал под присягой, что Энни Мабл сама не могла бы добраться до ванной комнаты. Все говорило о виновности Мабла. Несмотря на настоятельные рекомендации, он ни за что не хотел пригласить к больной жене сиделку, утверждал, что все, что надо, сделает сам. Один за другим выступали соседи, в один голос свидетельствуя, что Мабл давно был с женой в плохих отношениях, что часто было слышно, как они ссорятся и как плачет миссис Мабл. В гостиной найдено было огромное количество книг по криминалистике. В одной из них, справочники по судебной медицине, страницы были засалены и помяты. Видимо, это место перечитывали многократно. Что же касается мотива, то мотив нашелся. В одном из ящиков комода найдено было письмо женщины. Женщины как мотив, чего еще искать? Мабл ничего не знал о письме. Но когда он это сказал, ему не поверили. Мабл вошел в историю как очень упрямый убийца. Он до конца отрицал свою виновность. А 1200 фунтов годового дохода остались в наследство Винни.